Больная с усилием подняла тонкую руку, вернее, обтянутой кожей скелет руки. Анна упала на ее постель, разразилась безудержными рыданиями. Гирин отступил и огляделся. Гаврилов, весь мокрый от пота, утирал лицо рукавом и приводил в порядок свою поношенную, но аккуратную форму, нарочно расхлыстанную им для приобретения бандитского вида. Ох, и труханул уже я, когда мария того. Рисковое брат-дело. И как это ты сумел меня в него впутать? Обошел ведь. Я больше перетрусил. Затеял дело, а ведь дело таково, что очень просто убить человека. Все перед глазами у меня был Аствоцатуров, профессор. Поверил я в него не хуже той больной. Ладно, вижу, что добром кончилось. Я пойду. «Будь здорова, Мария! Подымайся теперь скорее!» Каждая жилка еще дрожала в теле Гирина. В горле стоял комок, когда он слушал невнятные, звучащие каким-то нелепым иностранным акцентом, слова матери Анны. Впервые после мучительных и долгих лет она могла выразить дочери всю любовь, заботу и тревогу. То, что до сих пор силилось передать глазами. Слезы безостановочно катились по щекам обеих женщин, прильнувших друг к другу в этот час чудесного избавления. Гирин медленно повернулся и шагнул к двери. Анна вскочила и бросилась к ногам до смущенного студента. Угроб! Обязана! Никогда не забуду навеки! Вы... Спасибо за маму! Успокойтесь, Спасибо. успокойтесь, что вы! Как можно, какая ерунда! Успокойтесь. Спасибо. Гирин укрылся в своей комнате, все еще слыша рыдания. Страшное напряжение и жгучие опасения последних суток так измучили Гирина, что он обмяк и отупел. Он присел на кровать, не раздеваясь и не снимая сапог, опробовал обдумать дальнейшее лечение Аниной матери и проснулся поздним солнечным утром. С удивлением оглядевшись и потягиваясь онемевшим телом, Гирин поднялся с огромным облегчением. Нечто очень трудное и страшное осталось позади. Он победил. Настоящая победа. Самая радостная.